Часть третья. Зайдя на помост со связанными за спиной руками, Эбергаль важно и снисходительно осмотрел сцену тяжелой игры. Плаха в виде невысокого столба, окованного железными обручами, выглядела совсем не безобидно. И это, хотя не смутило Эбергаля, но поразило его совпадением с его собственным точным представлением о ней в вопросе о шее топоре. Возле плахи на небольшой скамье в раскрытом красном футляре блестел топор, и Эбергаль сразу узнал его.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 и стал слушать чтение приговора, внимательно рассматривая палача в сюртуке, черных перчатках, цилиндре и черном галстуке. Лицо палача, заурядное своей грубостью, ничем не выделившее бы его в простонародной толпе, влекло к себе взгляд Эбергайля. В лице этом, благодаря власти, безнаказанно, при огромном стечении народа, днем отрубить человеческую голову, была змеиная сила очарования. За пустым пространством вокруг эшафота смотрела на Эбергайля тихо дышащая толпа. Палач подошел к Эбергайлю, взял его за плечи, пригнул к плахе и громко сказал. — Господин Эбергайль, положите вашу голову вот сюда, лицом вниз. Сами же станьте на колени и не шевелитесь, потому что иначе я могу нанести неправильный плоский удар. Эбергайль стал так, как сказал палач, и, свесив подбородок за край плахи, невольно улыбнулся. Внизу под его глазами был шероховатый свежий настил с небольшой щелью между досок. Он слышал запах дерева и зелени.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 И после известных слов прокурора описал дугу мимо головы преступника к ногам палача. Это продолжалось секунду. В таком случае голова упала сама. «Оставьте мою пуговицу», — сердито сказал канцель. «Теперь действительно будут спорить, сама или не сама упала голова Абергайля. Но если вы оторвете пуговицу, я не стану утверждать, что она свалилась самостоятельно». «Если бы пуговица думала об этом так упорно, как голова Абергайля...» «Да, но вы академик». «Оставим это», — сказал Коломб. «Очевидность часто говорит то, что хотят от нее услышать. Эбергайль — великий стигматик. «Прекрасно», — проговорил, выходя из кофейни, через некоторое время консейль. «Я срамлю вас завтра, Коломб, в газете, как восхитительного ученого». А впрочем, прибавил он, не все ли равно, сама упала голова или ее отсекли. И что хуже, рубить или заставить человека самому себе оторвать голову. Во всяком случае, палач сел между двух стульев, и ему придется хорошо подумать об этом.